Начинался самый трудный и опасный этап моего исследования. Остановившись посреди площади, я стал обдумывать, что я должен и что могу сейчас предпринять. Следовать за ними немедленно я ясное дело не мог. Сна и свирепый нрав и сект. Оставались две возможности. Либо ждать, пока они выйдут... Когда удалятся, я в свою очередь попытаюсь войти в дом и разведать, что удастся, либо, немного повременив, войти, не дожидаясь, пока выйдут они. Хотя второй вариант был более рискованный, он сулил больше возможностей. В случае, если ничего не удастся разведать, оставался первый, дожидаться их выхода, сидя на скамье, напротив церкви. Минут через десять я стал осторожно подниматься по лестнице. Я не сомневался, что знакомства, переговоры, или чем они там занимаются с Игрессиасом, делали не минут, но часов, или же мои представления об этой организации совершенно неверны. Лестница была грязная, с оббитыми ступеньками, какие бывают в старинных домах, когда-то не без претензий на теперь запущенных, чистых, где обычно сдаются квартиры в наем. Для одной обедневшей семьи такие дома уж слишком велики, а для семьи состоятельные слишком неопрятны. Я об этом подумал в связи с тем, что если в доме много жильцов, проблема усложняется, становится прямо такие к кому они направились? В какую квартиру? Однако мне казалось вполне правдоподобным, что правитель слепых или его доверенное лицо живет так скромно и даже бедно. Пока я поднимался по лестнице, мысли эти вселяли в меня неуверенность и глубокое огорчение. Неужто после стольких лет ожидания я окажусь перед входом в некий лабиринт? К счастью, у меня есть склонность воображать наихудшее. Говорю «к счастью», ибо благодаря этому я всегда готовлюсь более основательно, чем требуется для задач, которые ставит передо мной реальная действительность. И хотя я настраиваюсь на самое худшее, действительность обычно оказывается менее трудной, чем я ожидал. Так во всех случаях и было с проблемой, которую представлял для меня этот дом. Что ж до остального, то впервые в моей жизни оно оказалось хуже, чем я ожидал. Дойдя до площадки второго этажа, я увидел, что там всего одна дверь и что лестница тут кончается. Стол быть, нет ни мансарды, ни входа в другую квартиру. С виду задача была проще, чем думалось. Некоторое время я постоял перед запертой дверью, настороженно прислушиваясь, не слышно ли шагов, и готовясь при первом шуме сбежать вниз. «Страшно рискую!» — я припал ухом к щели, пытаясь уловить признаки присутствия людей, но ничего не услышал. Было похоже, что в квартире никто не живет. Мне оставалось только ждать их на площади. Я спустился вниз, и, сев на скамью, решил воспользоваться ожиданием, чтобы хорошенько разглядеть это место. Я уже сказал, что застройка домов там необычная, ряд их тянется на полквартала по прямой, образующие касательную к круглой на плане церкви. Центральная часть дома, прилегающего к церкви, наверняка относится к ней, и, как я полагаю, в ней находится ризница и какие-нибудь церковные и служебные помещения. Но остальные части этого дома и другие дома слева и справа заселены жильцами, о чем свидетельствуют горшки с цветами на балконах, развешенное белье, клетки с канарейками и тому подобное. От глаз моих, однако, не укрыло, что окна предполагаемой квартиры слепых несколько отличались от сальных. В них не было никаких признаков жильцов, и к тому же они были зашторены. Можно было объяснить это тем, что слепым не нужен свет, но ну, а воздух? Впрочем, эти признаки подтверждали то, что я установил, подслушивая под дверью там наверху. Не спуская глаз с входной двери, я размышлял, да и странные истории. И, обынговав ее со всех сторон, пришел к выводу, что в этой квартире никто не живет. Этот вывод показался мне самому неожиданным. Я говорю неожиданным, ибо если там никто не жил, зачем туда зашел Иглесия с человечком, похожим на Пьера Фране? Дальнейший вывод был также неоспорим. Эта квартира служит лишь переходом к чему-то другому. Я сказал, к чему-то ибо хотя то могла быть тоже квартира, возможно, квартира смежная, в которую вела внутренняя дверь, это также могло быть что-то не столь уж обычное, и речь шла о слепых внутренний потайной ход в подземелье, вполне вероятно. В конце концов, я решил, что хватит мне терзать свой мозг. Вскоре, когда они оба выйдут, я смогу заняться более углубленным анализом этой загадки». Я предвидел, что знакомство с Иглесиасом будет делом сложным и потому длительным, однако оно, видимо, оказалось еще сложнее, чем я ожидал, ибо они вышли только в два часа ночи. До того около полуночи и после восьми часов напряженного ожидания, когда мрак придавал этому странному уголку буэнос ареса еще большую таинственность, сердце у меня вдруг заныло, словно почуяв какую-то отвратительную церемонию посвящения в глубоких подземельях в сырых гипогеях, церемонию, проводимую мрачным, слепым мистагогом, и зловещий этот ритуал был словно предвестием тех жутких дней, что меня ожидали. Два часа ночи. Мне показалось, что походка Иглея стала еще более неуверенной, как будто дух его угнетала огромная тяжесть, Но, возможно, это была всего лишь моя фантазия, внушенная устрашающим стечением обстоятельств. Мои мысли о секте, мертвенное освещение площади, огромный купол в церкви и, главное, падавший на лестницу, мутный свет, пыльные лампочки над входом. Я выжидал, пока они удалятся, глядя, как они идут в сторону Кабильдо, и когда был уверен, что они уже не вернутся, поспешил к дому. В предрассветной тишине шаги мои звучали слишком уж громко, и при каждом поскрипывании расшатанных ступенек я испуганно озирался. Когда я поднялся на площадку, у меня там ждал величайший сюрприз. На двери висел замок. Уж этого я никак не предвидел. Меня как ледяной водой обдало. Я вынужден был присесть на верхнюю ступеньку от треклятой лестницы. Просидел там в полном унынии довольно долго. Но внезапно голова моя заработала снова, и воображение развернуло передо мной целый ряд гипотез. Все двое только что вышли, и после них никто не выходил, так что замок, видимо, был снят при входе и навешан при выходе человечком, похожим на Пьера Френе. Следовательно, если в этой квартире есть обитатели, или если она тайным переходом сообщается с чем-то, где живут люди, то они уж во всяком случае не выходят и не входят через ту дверь, что была теперь передо мной. У этого чего-то, то есть квартиры или дома или пещеры, Или не весь чего. стал быть, имеется, другой выход. Или несколько выходов. Возможно, в другие места этого квартала или города. Стало быть, дверь с замком предназначена для низенького посланника или посредника. Да, наверное, так. Для него или для других личностей, исполняющих подобные функции. И тогда у всех у них должны быть одинаковые ключи. Это... Первая цепь рассуждений убедила меня в догадке, возникшей, когда я смотрел на дом с площади. В этой квартире никто не живет. Отныне я мог считать доказанным вывод, весьма важный для последующих этапов. Эта квартира не более как переход в другое место. Каково оно, это другое место? Тут воображение мое пасовало. И единственное, что я мог придумать, это пойти на риск, взломать замок проникнуть в таинственную квартиру и, очутившись в ней, посмотреть, куда еще она ведет. Но для этого требовались отмычка, или же надо было сбить замок какими клещами или другим инструментом. Нетерпение мое возросло настолько, что я не мог ждать до следующего дня. От мыслей взломать замок я тут же отказался, слишком много было бы шума, и подумал, что лучше всего прибегнуть к помощи кого-нибудь из моих знакомых. Я спустился вниз, пошел к Кабильдо и стал ждать такси, которых в этот ранний час было предостаточно. Судьба, оказалась благоприятствовала мне. Через несколько минут я поймал машину и вел водителю ехать на улицу Паса. Там я сел в свой грузовичок и поехал в район Флореста, где живет Ф. Еле до него дозвонился. Он славится своим крепким сном и стал ему объяснять, что мне необходимо этой же ночью взломать замок. Когда он очухался и сообразил, о ком замке идет речь, он чуть снова не улегся спать от возмущения, будить его для того, чтобы открыть простой замок, потому что учить ставиского, когда быть жульничеством, тысячу франков. И отряз его, угрожал и, в конце концов, затащил в свой грузовичок. На большой скорости, словно сект вот-вот перестанет существовать, я меньше чем за полчаса добрался до площади в Бельгран. Поставив машину на улице Эчерверея и убедившись, что вокруг нет ни души, я вместе с Эф вышел из грузовика, и мы направились к этому дому. Процедура открывания замка заняла у него не более полуминуты, после я сказал, что ему придется возвращаться во Флоресту одному, потому как я в этом доме задержусь надолго. Он еще более взбесился, но я все же его утихомирил, объяснив, что речь идет об очень важном для меня деле и что на площади Кабильда он легко поймает такси. Эв гордо отказался от предложенных мною денег на такси и удалился, не прощавшись. Должен признаться, что пока я ехал на грузовике во Флоресту, меня стал мучить один вопрос. Почему, когда я первый раз поднялся на площадку, замка не было? Ну, конечно, логически рассуждая это понятно, ведь вошли лишь те два человека... И они не могли, войдя, снаружи навесить замок. Но если этот вход, как по всему можно предположить, столь важен, то как объяснить, что его оставили открытым? Потом я подумал, что маленький человечек мог, войдя, запереть дверь на защелку или засовом. Как и следовало ожидать, в доме царили непроглядная темнота и мертвая тишина. Дверь открылась с оглушительным, как мне показалось, скрипом и визгом. Я осветил фонариком внутреннюю поверхность двери и с удовлетворением отметил, что там есть задвижка. Задвижка из латуни, причем не потемневшая, значит, ею пользовались. Моя догадка о внутреннем запоре подтвердилась, а с нею гипотеза ужасная, что дверь ни на миг не оставляли открытой. Много времени спустя, размышляя обо всем этом, я спрашивал себя, Если та дверь была так для них важна, почему же ее запирали висячим замком, который Эв сумел открыть менее чем за полминуты? Этот довольно странный факт имел одно объяснение. Они старались придать квартире самый заурядный вид. Вид обычной квартиры, которая по каким-то причинам не заселена. Хотя я был убежден, что там внутри нет никаких жильцов, вошел я осторожно и принялся освещать фонариком стены первой комнаты. Я не трус. Но ведь любой на моем месте испытывал бы такой же страх в те минуты, когда я медленно и с опаской шел к пустой, без мебели и с голыми стенами квартиры, утопающей во мраке. И примечательный факт, я шел, постукивая по стенам своей белой палкой, как настоящий слепой. Признаюсь, я сейчас впервые задумался над этим тревожным признаком это всегда полагал, что невозможно долгие годы сражаться с могущественным врагом и, в конце концов, чем-то не уподобиться ему. Так если враг изобрел пулемет, то рано или поздно, коль мы не хотим быть уничтоженными, мы тоже должны его изобрести и применить. А то, что справедливо для военного вооружения, предмета грубого, материального, так же верно, а по основаниям более глубоким и сложным, для вооружения психологического, духовного, гримасы, улыбки, манера двигаться и лукавить, обороты речи, характер восприятия, образ жизни. Вот почему так часто муж и жена в конце концов становятся похожими. Так я постепенно приобретал многие недостатки и достоинства этого племени. И, как обычно бывает, исследование их мира стало... Это я лишь только теперь понял исследованием темного мира, собственной моей души. Вводя фонариком, я быстро убедился, что в первой комнате никого нет. Не было там ни мебели, ни забытой тряпки, всюду пыль, полы выщерблены, стены облуплены, на них висят сгнившие клочья старых, когда-то нарядных обоев. Этот осмотр меня несколько успокоил, он соответствовал тому, что я предвидел, находясь на площади, квартира необитаема. Тогда я пошел уверенней и быстро осмотрел остальные помещения, мое первое впечатление лишь подтвердилось и укрепилось. Тут-то я понял, почему с входной дверью не надо было принимать особых мер предосторожности. Если бы какой-то вор случайно открыл замок, он весьма скоро удалился, не солоно хлебавши. Со мною было по-другому. Я-то знал, что эта фантасмагорическая квартира не цель, а средств. Иначе мне пришлось бы допустить, что маленький человечек, явившись за Иглесиасом, просто какой-то псих, который привел испанца в подобную дыру, где совершенно темно, даже негде присесть, и проговорил с ним битых десять часов о чем-то таком, о чем, как оно жутко, он мог бы рассказать в комнате наборщика. Верно? Надо было искать выход в другое место. Первая самая простая мысль. Надо искать дверь, видимую или потайную, сообщающуюся с соседним домом. Вторая уж не такая простая, но все же не менее вероятная. А, собственно, почему она должна быть простой, когда дело идет в столь чудовищных существах? Итак, вторая мысль была, что видимая или потайная дверь должна вести в переход к подземельям или каким-то более дальним и опасным вертепом. В любом случае, сейчас моей задача была искать потайную дверь. Прежде всего я проверил все видимые двери. Все они без исключения соединяли разные комнаты и подсобные помещения. Искомая дверь, как, впрочем, и следовало ожидать, была невидима, или, по крайней мере, невидима с первого взгляда. Я припомнил схожие ситуации в фильмах или приключенческих романах. Каждый прямоугольник на стене, или рама портрета, может быть, потайной дверью. Но так как в этой пустой квартире портретов не было, нечего зря время терять. Я смотрел облупившиеся стены каждой комнаты, ища, не сдаился ли где-нибудь в углу, под карнизом или у плинтуса, кнопка потайного механизма или еще что-нибудь в этом роде. Нигде ничего. С величайшей тщательностью я обследовал два помещения, которые в силу своего назначения... Имеют некоторые особенности — туалет и кухню. Они, конечно, были в полном беспорядке, однако действительно открывали богатые возможности для поисков, не то что жилые комнаты. Унитаз без крышки не представлял особого интереса, все же я попробовал подвигать старые петли несуществующей крышки. Потом я дернул за цепочку, открыл бачок, пощупал и повертел разные трубы, пытался поднять старую ванну и так далее. Такой же осмотр я произвел в кухне и столь же безрезультатно. Я так добросовестно и дотошно все осмотрел, что если бы не знал, что те двое были здесь совсем недавно, я бы отказался от своей затеи. В полном унынии сел я на старую газовую плиту. По предыдущему своему опыту я знал, что, зайдя в тупик, не надо повторять прежнее умозаключение. В мозгу образуется как бы наезженная колея, из которой трудно вырваться. Вдруг я спохватился, что жую шоколад. Вот было бы комичное зрелище для какого-нибудь скрытого, невидимого для меня наблюдателя. Я сам едва не засмеялся, представив себе эту сценку в чуже, и вдруг меня пронзила мысль. А чем я гарантирован, что и в самом деле кто-то не наблюдает за мной, оставаясь невидимым? В доме была дырявая крыша. Ветхие стены, в которых могли оказаться незаметные отверстия, сквозь них можно вести наблюдение соседнего дома. Меня снова охватил ужас, и я на несколько минут погасил фонарь, словно эта запоздалая предосторожность могла чем-то помочь. Прислушиваясь в темноте, ловя малейший шорох и пытаясь угадать его смысл, Я все же сохранял достаточную ясность ума, чтобы понять, предосторожность моя не только идиотизм, но еще и усугубляет опасность. Без света я более беззащитен. Итак, я снова включил фонарик и, правда, уже в более нервном состоянии попытался думать о тайне, которую должен разблочить. Мысль об отверстиях для наблюдения не покидала меня. Я пошел по пустынной квартире, шарил лучом фонаря по потолкам, то были простые беленые потолки. Местами штукатурка действительно отвалилась от деревянных перекрытий, виднелись дыры, трещины. Разумеется, сквозь подобные отверстия могли вести наблюдения и один, и несколько человек. Но во всяком случае я и на потолках не заметил ничего похожего на ход наверх. Вдобавок для этого понадобилась бы лестница, от кого в квартире не было. Разве что лестницу убирали наверх, когда она была не нужна, может, это была веревочная лестница. Пока я осматривал потолки и обдумывал этот вариант, меня вдруг осенило. Полы — это было самое простое, и, как всегда бывает, пришло на ум в последнюю очередь.